Дэнни, сжав зубы, держал ее под водой. Все мышцы в плечах словно перекрутились от боли. От того, что ему пришлось и держаться, что было сил за лестницу, и надсаживать глотку, его прошиб пот. Под его рукой ее голова казалась легкой, неустойчивой, шариком, который в любой момент может выскользнуть, а от того, как она билась и брыкалась, его начало подташнивать, будто он плыл на лодке. Он и так, и сяк старался во что-нибудь упереться, уцепиться покрепче, но держался с трудом и свисал с лестницы, не имея под ногами никакой солидной опоры. Он бил ногами по воде, стараясь встать на землю, которой не было. Сколько времени нужно топить человека? Гадкая работянка, вдвойне гадкая из-за того, что приходилось её делать одной рукой. Над духом невыносимо зудел комар. Дэнни мотал головой, пытаясь его отогнать, но сучонок как чувствовал, что у него руки заняты, и прихлопнуть его он не сможет Комары везде, везде, теперь они его нашли и поняли, что двинуться он не может Они раздражающе, с оттяжечкой впивались ему в подбородок, в шею, в дрожащие мускулы на руках «Давай, давай, надо с этим разделаться», — твердил он себе Он держал её голову правой рукой. Она была посильнее, но сам глядел на левую, которая он держался за лестницу. Она уже здорово онемела, и теперь ему только и оставалось, что смотреть на неё, чтобы убедиться, что он не разжал пальцы. К тому же он боялся воды. Если туда глядеть, так и отключиться можно. Тон ещё ребёнок может утянуть за собой взрослого мужика, профессионального пловца-спасателя. Знает он такие истории. Вдруг он как-то разом понял, что она перестала трепыхаться. Он замер на миг, подождал. Голова её была такой мягкой на ощупь. Он слегка разжал хватку, потом обернулся, чтобы посмотреть. Надо ж было ему проверить. Не то, чтобы ему, конечно, хотелось проверять. И с облегчением увидел, что её тело обмякло и покачивается на зелёной воде. Он осторожно отнял руку. Она не двигалась, затёкшие, но ещё мышцы закололо иголочками. Он развернулся, схватился за лестницу другой рукой, прихлопнул комаров на лице. И ещё немножко посмотрел на девчонку, искоса краешком глаза, будто на жертву дорожной аварии. И тут вдруг руки у него так затряслись, что он с трудом удержался на лестнице. Он вытер пот со лба, сплюнул полный рот кислятины. Дрожа всем телом, он схватился за скобу повыше, распрямил локти, подтянулся и влез на лестницу под громкий скрежет проржавевшего железа. Он устал. Он до смерти хотел убраться от воды подальше, но всё равно заставил себя обернуться и напоследок одним те её тело долгим взглядом. Он потыкал её ногой и смотрел, как она, завертевшись, уплывает от него в тень, неподвижная, как бревно.